Глава в о с е м н а д ц а т а Вы заблудились? — б у в а р повернулся на голос. — Я спрашиваю только потому, что увидеть здесь кого-то довольно неожиданно. В густой чаще, в нескольких шагах от бувуара, стоял монах. Казалось, будто он внезапно материализовался из ниоткуда. Бувуар узнал его. Монах из шоколадного цеха.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 и в самом деле была идеальной бувар взял еще одну монах тоже они вдвоем стояли в тени высокой стены сада настоятеля и ели ягоды всего в нескольких футах от них за стеной находился в ы л и з а н н ы й ухоженный сад с великолепными растениями с лужайками и клумбами скамейками и подстриженными кустами а по эту сторону стены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 Он достаточно долго проработал со старшим инспектором Гамашем, чтобы почувствовать т у аллегорию. «Меня зовут Бернар», — представился монах, протягивая ладонь в синеватых черничных пятнах. «Бовуар». Рукопожатие удивило Бовуара. Он предполагал почувствовать мягкую дряблую руку,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 Я думаю, гельбертинцы вовсе не интересовали инквизицию, но они все равно предпочли скрыться. На всякий случай. Слова, которые можно сделать нашим девизом. На всякий случай. й э к з и с т о п а р а т у с Будьте готовы. «И вы его прежде не видели?» Бувар показал на план. Брат Бернар покачал головой, завороженный линиями на чертеже.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 и реальностью в монастыре Сен-Жильбер-Антр-Лилу, е и предпочтения, оказываемые тому, что выглядит хорошо, пусть и не отражает истину. Брат Бернар продолжал изучать рисунок. Если бы отец к л и м а начертил точную копию реальности, то монастырь на пергаменте не был бы похож на крест. Он стал бы похож на птицу.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 «Как часто вам позволяется выходить из монастыря?» Монах рассмеялся. «Ну, монастырь все же не тюрьма». Но даже брат Бернар чувствовал, что с того места, откуда они смотрят, Сен-Жильбер очень даже похож на тюрьму. «Нам разрешается выходить, когда мы хотим, но далеко мы не уходим. В основном прогуливаемся вокруг».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 Некоторые из нас бегают т р у с с о й и занимаются т а й ц з и Если хотите, присоединяйтесь к нам после ночной службы. Так у вас называется первое утреннее? Пятичасовая, — монах улыбнулся. Ваш шеф присутствовал на ней сегодня. Бувар открыл рот, собираясь сказать что-нибудь резкое, п р и с е ч ь любые насмешки над гамашем, но понял, что брат Бернар просто удивлен, не насмешничает.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 Я опасался произнести эти слова. Монах посмотрел на б у в у а р а внимательно вгляделся в своего более молодого собеседника. — Мне кажется, вам тоже здесь нравится. — Нравится? — подумал б у в у а р Нравится. — Да кому тут может нравиться? Он полагал, что монахи с трудом выносят здешнюю жизнь, словно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 «Тогда-то он и узнал о том, что происходит. А остальное руководство полиции хотело, чтобы ваш босс помалкивал». б у в а р кивнул. «Они согласились уволить Арно и других полицейских, но скандала не хотели, не хотели терять доверие общества». Брат Бернар не опустил глаз, но у б у в у а р а возникло впечатление, что веки у монаха дрогнули.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 Франкер не мог его уволить, но очень хотел. Они с Арно дружили, были близки. Брат Бернар помедлил, прежде чем спросить. — Так Франкер знал, чем занимается его друг. Они ведь оба ходили в суперинтендантах. — Доказательств Гамаш не нашел. — Но пытался. Он хотел вырезать гнойник, — сказал б у в а р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 Вот кто-то и з б а в и л И вашего драгоценного настоятеля избрали не просто так с бухты-барахты, напомнил ему б у в у а р Он сам решил участвовать, хотел стать настоятелем. Разве святые ищут власти? Мне казалось, что они должны быть смиренными скромниками. Впереди уже показалась дверь в монастырь.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 Потом были выкованы петли и задвижка. Потом сделан замок. На свитке в руке Бувуара монастырь Сен-Жильбер-Антр-Лилу своими очертаниями напоминал крест. А на самом деле? На самом деле он напоминал тюрьму. Бувар остановился. «Почему дверь запирается?» — спросил он у брата Бернара. «Традиция и ничего больше. Я думаю, м н о г о из того, что мы делаем, кажется бессмысленным. Но для нас наши правила и традиции наполнены смыслом». Бывар продолжал смотреть на него. «Дверь запирается для защиты», — сказал он наконец. Но кого защищают? Прошу прощения. Вы говорите, что девизом монастыря могли бы стать слова «на всякий случай». Да, «экзист о п а р а т у с Я пошутил. Бувар кивнул. Я слышал, что многие истины подаются в шутливой форме. На какой такой случай, брат мой? Для чего запираются двери? Чтобы не впустить внешний мир или не выпустить м о н а х а чтобы защитить вас или чтобы защитить нас? «Я вас не понимаю», — сказал брат б е р н а р Но по выражению его лица Бувар видел, что монах прекрасно все понял. И еще он видел, что полная не так давно корзина с ягодами опустела. «Идеальное подношение исчезло».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 в монастырь почти вымершего ордена и возведя вокруг них стену, где они смогут петь, но не говорить. Разве не мог отец Филипп служить в той же мере о х р а н н и к о м что и н а с т о я т е л е м «Святым, присматривающим за грешниками».